Глава девятая Ко мне подошел белый волк с бакенбардами, ткнул носом мне в плечо и сел примерно в метре от меня. Я тоже сел, оставаясь глазами с волком на одном уровне. Как ни странно, но здесь, в родительской спальне, с холодным оружием на стене позади него, этот волк смотрелся вполне естественно. Или я спал, и это мне снилось? Нет, не снилось. Волк широко зевнул, и я почувствовал запах из его пасти. Это был запах силы. Я сразу узнал его. В мире силы уважают силу. Значит, и я должен продемонстрировать ее. Зевать, как мой гость, я не стал, но спросил у волка. Ты зачем пришел? Помочь или просто так? А ты как хочешь? Спросил волк. Я хочу обрести силу. Не знаю, почему я сказал именно так, но чувствовал, что именно так я должен ответить волку. «А зачем тебе сила?» — спросил Волк. «Ответ на этот вопрос я знал». «Защитить деревню и усадьбу», — не задумываясь, ответил я, на что Волк снова широко зевнул. «Ну, защитишь, а дальше что?» — лениво спросил он через некоторое время. «И я задумался. Действительно, и что? Смог бы я не допустить, чтобы Федор и его товарищи погибли, если бы был сильнее? Наверное, смог бы. А дальше что?» Разогнал бы волколаков и лютых мертвецов и стал бы героем. И все смотрели бы на меня с восторгом и уважением, а не так обреченно, как сейчас. И волковские прихвостни не смели бы наезжать. Наоборот, почтительно спешились бы и уступили мне дорогу. «Нравится?» — сухмылкий спросил волк. «Нравится», — признался я. И тут же понял, что обязательно появится кто-то сильнее меня, кто захочет испытать мою силу. Чем сильнее я буду становиться, тем сильнее у меня будут противники. И мне придется тренироваться снова и снова, чтобы становиться еще сильнее. Вся жизнь в гонке за силой. Пока не появится кто-то, кому я уступлю. А он появится, потому что всегда приходят молодые и злые, а ты моложе не становишься. И сразу как-то скучно стало, и я понял, почему волк зевнул. А потому я поправил ответ. Но не для этого я хочу обрести силу. «А для чего же?» — поинтересовался волк. Причем именно поинтересовался. Ленивое выражение исчезло с его морды, и даже появилось некоторое оживление. «Я хочу наказать мерзавцев, которые идут по головам, которые ради развлечения или каких-то сиюминутных целей с легкостью причиняют людям боль». Мне показалось, что волк улыбнулся, но следующие его слова прозвучали совершенно серьезно. «Месть на каком-то этапе поможет тебе стать сильнее, но потом обязательно подставит», — наставительно произнес он. И тут я вспомнил свои размышления в избе, когда Бажена принесла мне воды и сказала, что беду лучше переживать вместе. И я, посмотрев волку прямо в глаза, заявил, «Я хочу стать сильнее ради жизни» чтобы дети рождались, чтобы близкие не умирали раньше времени, чтобы женщины улыбались. «Достойная цель!» — похвалил меня Волк и спросил, смог бы ты осознать это, если бы сегодня не случилось то, что случилось? «Не знаю», — растерялся я. «Я хочу, чтобы ты помнил об этом в минуты поражения», — сказал Волк, встал и направился к двери. «Подожди!» — воскликнул я, испугавшись, что он сейчас уйдет. «Нет, не того, что уйдет, а того, что мне опять станет некому задавать вопросы». Волк остановился и удивленно посмотрел на меня. «Чего тебе?» — спросил он, глядя мне через плечо. «Как мне попасть в кабинет?» — спросил я. обрети силу», — ответил Волк и, растворяясь, добавил. «Вот прямо сейчас и начни». Я подскочил с колотящимся сердцем, понимая, что случилась беда. Нет, не в том, что волк ушел. Может, его и не было, может, мне все это приснилось. Просто я услышал во дворе ржание, а потом стук подков, топот и бряться оружия И прежде чем осознал, что к чему, схватил со стены саблю и кинулся вон из комнаты. Я успел добежать только до лестницы, а по ней уже поднимались два молодчика и за ними мужик в черном длинном плаще. Размахивая саблей с диким криком, я кинулся на них, но первый же отшвырнул меня в сторону. Отлетев по коридору и крепко приложившись головой к стене, я попытался встать, но голова закружилась и меня вырвало. Я потянулся рукой к затылку, ожидая увидеть на руке кровь. И она была, но немного. Несмотря на то, что я однозначно стряхнул кукуху, из внешних повреждений я только немного рассек кожу на голове. Пока я щупал затылок и приходил в себя, мужик в черном уже подошел к двери в кабинет. Но едва он попытался взяться за ручку, как его садануло мощнейшим электрическим разрядом. Его аж отбросило. Я сразу же вспомнил покалывание в ладонях и обрадовался, что не стал открывать дверь. Он замер на минуту, а потом медленно, с перекошенным от злости лицом повернулся ко мне. Молодчики, которые пришли с ним, тут же подскочили ко мне и, подхватив меня под мышки, не церемонясь, поволокли мою тушку к нему, а, подтащив, кинули ему в ноги. «Как ты посмел не снять защиту?» — рявкнул он мне прямо в лицо. «Пошел нахер!» — рявкнул я в ответ, поднимаясь. «Я уже понял, что этот тот самый черный колдун, который уже наведывался сюда, и после прошлого его посещения тут остались трупы в том числе и трупы мальчика с девочкой с перерезанными глотками. «Открывай!» — приказал он, ткнув пальцем в дверь кабинета. «А хуху, -ху, не хо с ухмылкой спросил я. И тут же мне прилетел сильный тычок под ребра, заставивший меня сложиться пополам. У меня аж дыхание перехватило от боли. «Открывай!» — снова приказал черный колдун. «Нет!» — ответил я, с ненавистью глядя в его глаза. Я отказался открывать не потому, что там какие-то реликвии и документы. Мне до них не было дела. Они для меня ничего не значили. Но я ненавидела вот таких вот, кто убивает и насилует, шагает по головам, для кого человеческая жизнь — ничто. Он считает, что ему все позволено, что он может взять что хочет и войти куда хочет, а вот хренушки. Я выпрямился и с усмешкой добавил. Тебе надо, ты открывай, а мне не надо. Черный колдун дал знак своим молотчикам и они, скрутив меня, начали, несмотря на мое сопротивление, подтягивать мою руку к двери. Но не на того напали. Я сопротивлялся изо всех сил. Рычал, кусался, пинался, извивался змеей. Но как ни крути, у меня тут было тело пятнадцатилетнего пацана. Ни массы, ни физической силы. Про то, что нет и магической силы и так уже давно знают. Когда в моей ладони снова появились покалывания, я мысленно позвал волка, который только что приходил. «Помоги мне!» И тут же почувствовал внутри себя мощь. Стержень, который если можно сломать, то с огромным трудом, а вот согнуть не получится. К тому же мое тело стало как пламя у свечи. Подуешь, оно отклонится, но постоянно будет стремиться в прямое положение». Вот и я остав этим пламенем выскользнул из рук молотчиков с легкостью раскидав их и растерялся, когда они полетели кувырком ха усмехнулся черный колдун, а говорили у тебя нет силы, но мы это сейчас исправим и он протянул ко мне скрюученную ладонь. вот только волк уже ушел это была так сказать разовая акция. черный колдун клацавал своей клешней около моей грудной клетки и и никак не мог ничего захватить. На его лице появилось выражение недоумения, а мне стало смешно. «Что, обломился?» — спросил я. И тогда черный колдун, той же рукой, который пытался забрать у меня силу, неожиданно без замаха засадил мне снизу в челюсть. Уплывающим сознанием, падая, я успел увидеть, как в коридор ворвался китаец, и в черного колдуна полетели клинки, сразу штук сто — Но я в этом не уверен, потому что уже отключился. Едва я открыл глаза, как услышал. «Простите меня, молодой господин! Я опоздал!» Я попытался повернуться на голос, но голова отозвалась такой болью, что я невольно застонал. Тут же позади раздался голос Матрёны. «Тише, барин, тише! Не шевелитесь!» И моего лба коснулось влажное полотенце. Матрёна, удерживая мою голову от любого движения, промокнула мне лоб. Но мне и самому больше двигаться не хотелось. Я уже вспомнил бой и теперь понимал, что после двух ударов, сначала по затылку, а потом в челюсть, я как минимум получил серьёзное сотрясение мозга. И это хорошо ещё, если шея осталась цела. И вообще странно, что после всего этого я сам остался жив. «Где я?» — спросил я, потому что не узнал обстановку. «В своей комнате», — успокаивающе произнесла Матрена. Я хотел было возмутиться, что это не моя комната. Я выбрал другую с оружием на стене. Ко мне даже волк туда приходил. Но сил спорить не было. Моя так моя. Главное, что дома. И тут я в тревоге повел глазами. «А где?» — я хотел спросить. «Где черный колдун?» Но язык не ворочался. Однако китаец правильно понял меня. «Его больше нет» ответил он с поклоном. «Молодой господин убил его?» такой молодой господин?» спросил я, надеясь увидеть какого-нибудь старшего брата, который на раз разделался с этой мразью. «Вы убили его, барин!» с уважением произнесла Матрена. «Вы!» Мне показалось, что я ослышался, потому что я хорошо помнил, как хук справа черного колдуна вырубил меня. «А остальные?» — спросил я. «Где остальные?» «Волковских наемников вы всех убили, барин», — с уважением в голосе ответила Матрена. «А слуги сейчас дом восстанавливают, все живы благодаря вам». Ее голос дрогнул, и я почувствовал, как мне на лоб упала горячая капля. «Простите меня, Владимир Дмитриевич, за неуважительное отношение к вам, когда они... А тут вы...» «И горячие капли закапали мне на лоб уже чаще». Я не понимала о чем она говорила, потому что у меня не только магических сил не было. У меня и обычных-то не шибко много было. Все-таки хозяин тела был еще молод. К тому же, судя по состоянию мышц, он, несмотря на то, что был кадетом, времени в физподготовке отводил не так много. Поэтому меня относительно легко избили и скрутили. Хотели заставить открыть дверь в кабинет. И тут я вспомнил свои ощущения, когда я раскидал помощников черного колдуна. Это пламя внутри и стержень. Это было крутое ощущение. Ощущение легкости и всемогущества. Жаль, сила была не моя, а волка. И длилось это совсем недолго, только и хватило, чтобы сбросить удерживающих меня парней. Правда, не очень-то мне это помогло, ведь черный колдун тут же вырубил меня. Но и тех мгновений, когда во мне была сила, хватило мне, чтобы не открыть кабинет, не подчиниться, не сломаться и почувствовать восторг. И я мысленно поблагодарил Волка. «Спасибо большое!» Мне показалось, что я услышал короткое фурчание. Я мысленно улыбнулся, а потом посмотрел на водящего над моим телом дымящейся палочкой и что-то тихонько бормочущего китайца и снова закрыл глаза. Этот недолгий разговор с Матрёной и с Мосянем утомил меня.